Глава 22. К тому времени, как такси останавливается возле дома отца, чувствую себя полностью окаменевшей. Это тело генерирует защитную реакцию на то, что я много раз видела и через каких-то пару минут увижу снова: бардак, валяющиеся бутылки, заляпанный стол и следы грязных ботинок на полу. И еще ненавистный запах дешевой водки. с м е ш а н н ы е с табачной в о н ь ю На четвертом этаже машинально з а д е р ж и в а ю с ь возле серой металлической двери, но все же заставляю себя пройти мимо. У меня свое сражение, а Адиль пусть разбирается со своим. К тому же у него теперь есть стриптизерша, вот она пусть ему и помогает. Я не обязан думать обо всех. Дверь в отцовскую квартиру открываю своими ключами. и невольно затаиваю дыхание перед тем, как войти внутрь. Кажется, что с возрастом привыкаешь ко всему, но нет. Нервы все равно сотрясает эхо паршивых воспоминаний. н е в н я т н о е б о р м о т а н и е мат, звук бьющегося стекла и то п о т ботинок. В о б у в и домоходил только пьяный отец. Каждый волосок на теле накрилизован ожиданием зрелища, которое откроется. Насколько ужасным оно будет? Увижу ли я рвоту, разбитую мебель или пятна крови? Прихожей на первый взгляд нет ничего ужасного. Даже напротив, воздух в квартире будто стал свежее и табачный смрад немного выветрился. Внутреннее напряжение ослабевает. Я скидываю с ног сапоги, прижимаю сумку к себе покрепче. Сейчас она мой единственный помощник и щит. Отца нахожу лежащим на диване. При виде меня он смущаясь издает звук, означающий приветствие, и пытается приподняться. п о с к о в а н н о с т и движений можно заподозрить травму бедра, хотя полной уверенности в этом нет, так как ноги прикрыты одеялом. Привет, с у х о з д о р о в а ю с ь я, и оторвав от себя сумку, ставлю ее в кресло. В сети больше нет нужды, окружающая обстановка выглядит на удивление безобидно. Что же раздвинуты? А через открытую форточку в комнату затекает прохладный влажный воздух. Журнальный столик рядом с диваном чистый. На нем стоит тарелка с недоеденным бутербродом и открытая минералка. Никакой батареи водочных бутылок, никакого мусора. Квартира выглядит так, будто в ней кто-то прибрался. м н е соседка позвонила, поясняю я, немного растерявшись от неоправданных ожиданий, сказала, что ты упал. Поморщившись, отец предпринимает попытку сесть, но безрезультатно. В итоге просто подтягивает повыше подушку. Было, но ну, стремянка зараза, неустойчивая. Или ты снова пил? едко замечаю я. ш а м к а я губами отец отводит глаза, но отрицать не пытается. Да и зачем? Я же не жена, которую нужно всеми правдами и неправдами возле себя удержать. Сама прихожу. И от чего-то никак не перестану. Что повредил? Врача вызывали? Бедро ушиб. Жить было до. Работу теперь пропускаешь, да? Вздыхаю, я в ш и в а я с ь в роль строгого опекуна. Чай сделать? У меня минералка. Кивает отец на бутылку нарзана. Да нормально же все. Зря тебя потревожили. Внезапная вспышка злости заставляет сжать кулаки. Зря потревожили? Когда мой отец чуть не убился, а для чего я тогда вообще сюда приезжаю? Для галочки? Как рядовой волонтёр? Ты зачем на стремянку полез? – взлетает у меня раздраженно. Стена в туалете красил. Буркает отец, будто не х о т я и сосредотачивается взглядом на одеяле. Ты же вроде просила. Злость умирает во мне за секунду, заставляя руки разжаться, а сердце напротив собраться в комок. С отцом у меня всегда так, с самого детства. Пьяным я почти его ненавидела, но протрезвев, отец вновь становился самым близким человеком на земле. Вот и сейчас, стоило появиться намеку, что мои просьбы были услышаны, я таю, как первый выпавший снег. Давай все-таки ч а ю сделаю, а потом твою ногу осмотрю, говорю через паузу, мысленно иронизируя над тем, как ласково звучит голос. Оцу всего-то стоило затеять ремонт в туалете, и я готова простить ему сорванное обещание не пить. На кухне кипячу воду, щедро сыплю в чайник ч е р н у ю и н д и й с к у ю заварку. Отец любит крепкий. Лезу в холодильник, чтобы проверить наличие еды, и застываю, растерянно моргая. Паштет, палка сервелата, творог, упаковка нарезанного сыра, сок. Отец никогда себе такого не покупал, и исключено, что именно такой набор продуктов могли принести его соседи. Пап, а кто к тебе приходил? Выкрикиваю я, захлопывая дверцу. В груди в з в о л н о в а н н о дребезжит. Да ладно, неужели быть такого не может? Сосед с четвертого заходил помочь, с т у ч а пятками. Я вылетаю в гостиную и впиваюсь в отца глазами. Адиль, парень в татуировках? Наверное, папа собирает брови на переносице, очевидно вспоминая. Не представлялся. Лицо знакомое вроде. Еще бы незнакомое. Он тебя однажды чуть по стенке не размазал за то, что ты пьяный меня шалавой обзывал. о ш а р а ш е н н о е открытием, я забываю про чай и присаживаюсь на диван, чтобы осмотреть полученные от ц о м травмы. На бедре огромный синяк. Лодыжка пожелтела и распухла, но переломов, к счастью, нет, и это отличные новости. Значит, у отца еще есть шанс не потерять работу. Ты начальству звонил? спрашиваю я, обматывая его ступню эластичным бинтом на о д е н о м сумке. Надо предупредить. Звонил, ложь. Сменщика попросил, пока выйти. Я к тебе завтра еще заеду, привезу еды. Отец вяло взмахивает рукой. Да не надо туда-сюда м о т а т ь с я Я расхаживаюсь по маленьку, а продуктов сосед полно привез. Я прощаюсь с отцом через полчаса, предварительно поставив на стол перед ним заварочный чайник и бутерброды, и даю себе клятвенное обещание навестить в самое ближайшее время. На четвертом этаже вновь останавливаясь, но поборов ж е л а н и е позвонить в знакомую дверь, заставляю себя спускаться. Поблагодарить а д е л и я я смогу потом, не тревожа покой его матери. Вызывать такси не тороплюсь, и вместо этого присаживаюсь на скамейку возле подъезда, рассматриваю в ы щ е р б л е н н ы е в м я т и н ы асфальт под ногами, промокшие куртки и ловлю себя на том, что впервые не ощущаю тяжести, преследующей меня после визита к отцу, как будто сегодня удалось с кем-то разделить свою н о ш у Что ж. У нас с а д и л и е м снова один-один. Правда, на этот раз счет ведется на стороне добрых дел. На шорох покрышек я машинально поворачиваю голову. В груди ёкает. Подъезду подъезжает чёрный Мерседес. д о сиделось, мысленно иронизирую я, будто специально его ждала. С л а б к о м в водительской двери снова перевожу взгляд себе на ноги. Все равно ведь мимо не пройдет. Другого входа в подъезд нет, хотя сейчас я даже рада его в и д е т ь не как а д и л я а как человека, который облегчил мне сложный день. Ты чего? Адиль кивает на мою сумку, лежащую на лавке, подразумевая: почему ты торчишь на улице в такую погоду? к о т ц у заходила, соседка позвонила, сказала, что он со стремянки упал. Молчание. Сегодня Адиль без кепки. И может быть поэтому его взгляд не кажется таким закрытым и мрачным. Зложив ладони в карманы, я выпрямляюсь и на выдохе благодарю. Большое тебе спасибо. Адель не пытается разыгрывать н е д о у м е н и е просто к и в а е т Он вроде ходит по н е м н о г у Врача вызывать не стал. Да, соглашаюсь я. У него вывих и ушиб, несмертельно. Ноябрьский ветер усиливает свой н а т и с к раздавая сырые, холодные, пощечины. Я поправляю воротник пальто, нащупываю его в кармане телефон. Надо вызвать такси. Адиль стоит напротив и почему-то не торопится уходить. Посиди со мной недолго, прошу я, переводя взгляд на карманы его куртки. Тоже недешевый, кстати. Пока я такси жду. Откажется, ну и пусть. Просто сейчас так хочется побыть рядом с тем, кто понимает. Они пытаются понять. Через секунду лавка подо мной пружинит. Я даже не вздрагиваю, когда локоть а д и л я соприкасается с моим. Сейчас ведь все совсем не об этом. Мне просто нужно выговориться. Я папу очень любила, когда маленькой была. Начинаю вот так сразу и ни с чего. У мамы получилось разлюбить, а у меня нет. В д е т с т в е он мне самым красивым мужчиной на свете казался. Даже несмотря на усы, и я каждый раз, когда приезжаю к нему, потом места себе не нахожу, потому что того человека уже нет. м о его папы. Лишь недавно поняла, что я в детстве все выдумала. н и Какой он не мужественный и не сильный, потому что если бы был таким, сумел бы все не просрать. Я его так любила, а он меня на бутылку водки п р и м е н я л предал, а я даже как следует не могу разозлиться. Вижу его и жалко, а потом плохо так. Ты ведь теперь сам понимаешь, каково это смотреть глаза тому, кого любил, и видеть там совершенно другого человека. моей матери выбора не было, замечает Адиль, дернув носком кроссовки. Вот у твоего отца выбор был. Знаю. И за это я испытываю вину. Всё время кажется, что могла что-то сделать, чтобы его вытащить. пусть не в четырнадцать, но в двадцать. Из-за того, что так редко к нему прихожу, мне тоже всегда стыдно, но не могу себя заставить. Вечно делами прикрываюсь, хотя могла бы приезжать хотя бы раз в неделю. Чувствую себя бездушной собачкой. Щелкает зажигалка, облако серого дыма щекочет ладонь. Табачный запах совсем не раздражает, даже напротив, его горечь кажется уместной. Он же не щ е н о к твой, взрослый мужик, голова на плечах есть, руки ноги целые. Никто его содна со тащить не обязан. Мать твоя годами пыталась, а толку? Его выбор. Не слабачка ты, нечего с е б я грызть. Я тихо смеюсь. Думаешь я не понимаю? Понимаю, конечно. Поэтому и маму винить не могу за то, что она его из жизни как мусор выбросила. и слышать ничего не хочет. Я бы, наверное, тоже хотела, как она. Проблема в том, что мы с ним похожи. Как бы не хотела быть такой, как мама, я похожа на отца. Делаю незаметное движение рукой, чтобы смахнуть слезу. а д и л ь не обязан меня утешать, да и не нужно. Я просто душу опорожняю, а слезы побочный эффект. Тяжело жить бок об о к с нормальными, знаешь? Смотришь, как у них все гладко и правильно, и стараешься делать так же, а когда не выходит, чувствуешь себя н е п о л н о ц е н н о й Может быть, поэтому я сюда приезжаю. Здесь планка не слишком высока, ты загоняешься. Просто перестань соваться туда, где не твое. Я смотрю на сигарету в его пальцах. Адиль курит так же, как разговаривает, небрежно и одновременно завораживающе. Этому не научить. Дай, тяну руку к фильтру. Не к у р и же, замечает он, но сигарету все же протягивает. Я разглядываю наполовину слевший окурок, зажатый между его средним и указательным пальцами, и отпрянув, издаю смущенный смешок. Да, пожалуй, не стоит. Я поеду, наверное. Спасибо, что выслушал и за то, что с отцом помог. Поднимаюсь. Пройду с ним много, а потом вызову такси. Температура воздуха стремится к нулю, а у о д е л и куртка легкая. Такси твоё где? спрашивает он, вставая с л е д о м Отведя взгляд, я неопределенно машу рукой по направлению к проезжей части. Там. Вранье сейчас как никогда уместно. Есть шанс? что Адиль предложит меня подвести, и я не смогу отказаться. От того, что наконец выговорилось, действительно стало легче, будто многолетний груз с души упал. Мне ведь совсем не с кем говорить обо т ц е даже с Димой, сытый голодного не разумеет. В моем окружении только Адиль достаточно голодал.